Глава сороковая. Часы с секретом. И еще, Константин Платонович, я хотел сообщить вам кое-что весьма полезное. Во взгляде Шишковского появилась легкая хитринка. Небезызвестный вам князь, надеюсь, вы понимаете, о ком я имеет большую долю в торговле заграничными механическими лошадьми. Не напрямую, естественно, а через зависимых купцов, стараясь не связывать свое имя с этим делом. И после недавнего указа мамы, кого, простите, матушки-императрицы, после ее указа о ценах на лошадей, князь потерял очень приличные деньги. Я не слишком туманно намекнул. Я кивнул и прикусил губу. Так вот откуда ноги растут. Теперь ясно, какую ошибку я сделал, обратившись к Голицыну со своими конями. Понятное дело, что князю не нужны конкуренты после обрушения цен. Ах, знать бы это раньше. Благодарю, Степан Иванович. Я высоко ценю такое отношение вашей конторы. Мы обменялись с Шишковским понимающими взглядами. А у меня в голове мгновенно сложился план. Раз уж тайная канцелярия идет со мной на контакт, неплохо было бы заручиться ее неформальной поддержкой в будущем прожекте. Последнюю пару дней я крутил в голове идею с дальней связью, и, кажется, нашел интересное техническое решение на первое время. Полагаю, у меня тоже есть, чем вас заинтересовать. Выражение лица Шишковского не изменилось, но во взгляде промелькнуло легкое сомнение. Это меня не остановило, и следующие 30 минут я посвятил объяснению идеи телеграфа. Без технических подробностей, это мое ноу-хау и коммерческая тайна. Когда дело дойдет до реализации, я постараюсь встроить в магический прибор механизм защиты от вскрытия и исследования. Украсть его будет очень нелегко. Интересная задумка. Шишковский задумчиво прищурился, а по его лбу пролегли морщины. Очень интересная. И чего же вы хотите? Выделение средств из казны? В его словах... Чувствовался крепкий запах скепсиса. «Он что, принял меня за изобретателя-прожектера, желающего присосаться к казенной сиське?» «Упаси бог, Степан Иванович!» «Никаких денег! Особенно из казны. Это мой частный проект, и деньги я вложу в него самостоятельно. Может быть, привлеку кого-то из крупных промышленников или купцов, но только в роли младших партнеров». Оставляя за собой контрольный пакет. А вашей конторе я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Вы поможете мне получить привилегию от государыни на телеграф и прикроете от попыток захвата крупными родами. Взамен, тайная канцелярия получит негласный контроль над корреспонденцией. Шишковский хмыкнул: А что мешает нам получить его? приказном порядке ну степан иванович вы же прекрасно понимаете что по любви гораздо приятнее чем насильно вам придется заводить огромный штат для контроля телеграфных станций выбивать фонды для него а ведь такие низовые контролеры легко подкупаются в случае нужды другое дело когда телеграф сам с вами сотрудничает а лояльность гарантируется взаимными обязательствами. У меня не было иллюзий. Тайная канцелярия в любом случае получила бы доступ к внутренней кухне будущего телеграфа. Не может государство оставить такой важный канал связи без внимания. Но лучше уж договориться на берегу с выгодой, чем потом получить жесткий прессинг и выкручивание рук. Шишковский замолчал, и пару минут мы прогуливались вдоль пруда в полной тишине. Только здоровенный мохнатый шмель гудя басом сделал вокруг нас круг почета и унесся по своим насекомым делам. «Ваше предложение видится мне интересным», — наконец прервал молчание Шишковский. «Нам бы и самим пригодился ваш телеграф». «Обещать ничего не буду, Константин Платонович». Сами знаете, как работает у нас бюрократия. Но я донесу ваш проект до нужных людей, и они рассмотрят его со всем вниманием. Учтите, это займет порядком времени, не один и не два месяца. Не страшно, мне тоже требуется время для создания прототипа. «Какой вы предусмотрительный!» — Шишковский рассмеялся. «Будто знали, что я к вам заеду». «Признайтесь, вы даром предвидения не обладаете?» Я развел руками, сделав наигранно простецкое лицо. Не знал, но заготовка была придумана заранее. Не подвернись, Шишковский, она пошла бы в дело позже уже с другим участником. Благо, через Марию Алексеевну можно было подобрать подходящего влиятельного человека. Но тайная канцелярия даже лучше. Идеальный партнер для телеграфа. Деньгами не придется делиться, вместо них отдавая информацию. Как неприятно было с вами беседовать, Константин Платонович, но вынужден откланяться. Мне действительно требуется попасть в имение, а в канцелярии отпустили на крайне малое время. Рад был увидеться с вами и вдвойне рад, что вы в полном здравии. Взаимно, Степан Иванович. Всегда рад вас видеть. Проводив Шишковского, я вернулся в дом, стараясь выглядеть довольным и возбужденным. Пришла пора разыграть провокацию против Икса. Костя, все в порядке. В гостиной собрались практически все мои домашние. Визит Шишковского обеспокоил их, и меня готовились засыпать кучей вопросов. Все хорошо, Мария Алексеевна. «Все просто чудесно! Вечером я уезжаю в Москву по срочным делам, а сейчас, прошу простить, нужно подготовиться к поездке. Если что, я буду в кабинете». «Костя!» — Мария Алексеевна окликнула меня уже на пороге гостиной. «Что-то случилось?» «Нет, пока ничего. Но скоро случится. В хорошем смысле этого слова». Отольются одной кошки мышкины слезы. Уже очень-очень скоро». Хищно улыбнувшись, я поклонился собравшимся и, не дожидаясь новых вопросов, пошел на второй этаж. Намек сделан ясный и однозначный. Если, как я думаю, X работает на Голицына, он должен обязательно отреагировать. А если нет... Мне в любом случае требуется съездить в Москву и навестить сударыню Егужинскую. К поездке я не готовился ни минуты, а принялся разбираться с бумагами. За время моего отсутствия накопились какие-то письма от незнакомых людей, так что пришлось вчитываться и пытаться понять, чего от меня хотят. Но не успел я кинуть в мусорную корзину и пару штук, как в кабинет постучали. Константин Платонович, разрешите? В дверях показался учитель Орк Аполлинарий. Входите, уважаемый. Я хотел попросить вас взять меня с собой в Москву, если это вас не стеснит. Зачем? Приобрести некоторые учебники, книги и кое-что из письменных принадлежностей. Деньги мне Лаврентий Палыч обещал выдать, а школа все равно на ремонте и занятий сейчас нет. — Хорошо, возьму. Будьте готовы часам к шести. Я снова взялся за письма, но меня опять прервали. — Костя, не помешаю? Бобров бочком просочился в кабинет, не дожидаясь разрешения. — Ты не против, если я с тобой в Москву съезжу? Хочу развеяться после всех событий, проветрить голову, ну и корреспонденцию забрать, накопившуюся. — Без проблем, Петр. В шесть часов будь готов выезжать. Он радостно кивнул и также боком вытек из комнаты. Минут двадцать я занимался чтением и выбрасыванием писем. Одни пытались получить от меня денег на учебу в заграничном университете, мотивируя тем, что я сам учился и должен помочь другим. Вторые предлагали мне делать механических быков, осликов и слонов. Мол, большая помощь будет России от этих изобретений. Третьи сватали дочерей, писанных красавиц и умниц, только волей случая оставшихся без приданого. Единственное письмо, которое меня заинтересовало, было от Ивана Петровича К. Мещанина из Нижнего Новгорода, учившегося часовому делу. Он обращался ко мне как к ученому, и просил совета по устройству кое-каких механизмов, прилагая дельно выполненные чертежи. Я отложил конверт отдельно, собираясь позже ответить этому самородку обстоятельно и по делу. «Констан!» — в комнату без стука вошла Диего. «Ты не занят?» «Что случилось?» Подойдя к столу, она наклонилась ко мне так, что в разрезе свободной белой блузы мелькнула смуглая грудь. То ли специально, то ли случайно. Непонятно. «Возьмешь меня с собой в Москву?» Я вопросительно поднял бровь. «Скучно стало. Мне требуется посетить некоторые женские магазины», она ухмыльнулась. «Надеюсь, ты не хочешь услышать, зачем именно?» «Почему бы и нет?» «Место есть. Можешь составить мне компанию». «Благодарю, Констан. Она улыбнулась а в глазах испанки мелькнула торжествующая искорка. «Выезжаем в шесть. Не опаздывай, пожалуйста». «За это не беспокойся», — махнув рукой, Диего пошла к двери. «Такую хорошую возможность я не упущу». Снова оставшись в одиночестве, я откинулся на спинку стула и выдохнул. «Все интереснее и интереснее». Провокация сработала слишком уж хорошо. Все подозреваемые резко захотели поехать в Первопрестольную. Что же, придется проконтролировать в Москве всех троих. Сложно, без сомнения, но что-нибудь придумаю. Какой у нас расклад? Предположим, за Бобровым я прослежу сам. На Диего натравлю кижа, а кто будет пасти о Я потер переносицу и щелкнул пальцами. Васька, мой денщик уже пришел в себя, освоился в усадьбе и под руководством Настасьи Филипповны изучал профессию моего камердинера. Он-то и проследит за учителем. На стене у меня за спиной висел витой длинный шнур с пушистой кисточкой. Я дернул за него и через полминуты в комнату вбежал Арчонок кафонько «Позови ко мне Дмитрия Ивановича и Ваську». Бывший денщик явился так быстро, будто стоял прямо за дверью. Я приказал ему собрать дорожный саквояж и быть готовым ехать вместе со мной. Начинающий камердинер по-военному сказал «так точно» и кинулся исполнять поручение. Киш тоже не заставил долго ждать, и через пять минут уже сидел в кресле напротив меня. «Дмитрий Иванович, в шесть вечера я выезжаю в Москву». «Слышал», — мертвец кивнул. «Для меня будет особое задание». «Угадал. Со мной едут Диего, Петр и Аполлинарий. Есть подозрение, что кто-то из них предатель и работает на Голицына». Ноздри Кижа раздулись, а сам он подался вперед. «Поручите мне их пытать. Калечить не буду. Они и так у меня заговорят». «Остынь, Дмитрий Иванович. Никого пытать не требуется. Пока. Для начала удостоверимся, что мои предположения имеют под собой почву. До отъезда проследи за усадьбой, не пошлет ли кто известие отсюда. Затем, выждав несколько часов, возьмешь коня» и поедешь следом за мной. Осторожно, как ты умеешь, найдешь нас в Москве и проследишь за Диего. Куда она пойдет, с кем встретится, что будет говорить. А остальные? За ними тоже пригляд будет, не волнуйся. Сделаю, Константин Платонович, в лучшем виде. Я отослал кижа и с головой погрузился в письма. До шести еще есть время, и его надо провести с пользой. Все равно никто за меня эти бумажки не разберет. Короткая дорога на Владимир, мимо Добрятина и Гусьмальцевского, окончательно просохла после дождей, но лучше не стало. Вместо огромных луж теперь были ямы, колдобины и ухабы. На козлах дорме тряслись Васька с Кузьмой, а я с Диего Аполинарием и Бобровым наслаждался русскими горками внутри. Спать в таких условиях было невозможно, читать тоже, и мы скрашивали дорогу разговорами обо всякой ерунде. К моему удивлению, обычно надменная испанка шутила, смеялась и вела себя несколько развязно. На грудь она, что ли, перед дорогой приняла? Впрочем, лучше так, чем ее легкое высокомерие и фырканье. Через пару часов нормальная дорога пойдет. Бобров непривычно меланхоличный и тяжело вздохнул. Терпеть не могу здесь ездить. Лучше уж через Муром крюк дать. Пару часов. Диего вытащила круглые карманные часы, откинула крышку и посмотрела на циферблат. Не так долго. Она крутанула цепочку часов на пальце, кинула на меня взгляд и спросила. Констан, а ты почему без часов? Не привелось случая купить? Да и ненадежные они, как говорят. Ломаются часто, а часовщика в здешней глуши не найдешь. Зря так считаешь. Мои же ни разу не ломались, и заводить не надо. Вот посмотри. Диего бросила часы прямо мне в руки. Вещица оказалась интересной. Серебряный корпус, гравировка и тикающий механизм внутри. Подушечки пальцев знакомо кольнуло. Пружину часов приводили в движение крохотные печати. Пожалуй, надо купить себе такую же штуку, разобрать и посмотреть устройство. Я нажал на круглую металлическую кнопку и открыл крышку. Единственная часовая стрелка на циферблате дернулась и перескочила сразу на два деления. Механизм вздрогнул, и тут же серебряный корпус покрылся ледяным инием. Не успев сказать и слова, я застыл с открытым ртом. Всё тело пробрал лютый мороз, не давая пошевелить даже глазами. Прежде чем окончательно превратиться в ледышку и отключиться, я увидел, как Диего с размаху бьет Боброва в висок. Конец четвертой книги. Запись произведена в 2024 году. Читал Вадим Максимов.